10. Хорошие деньки. Четыре недели хороших денёчков. Какое счастье! Той ночью, лёжа на своей кровати, закинув руки за голову, она глядела в темноту и слушала, как пришедшая вчера вечером новенькая за две или три кровати слева тихо всхлипывает. Рози думала, что дни эти в основном хороши тем, что в них не было Нормана. Однако она чувствовала, что скоро ей понадобится нечто большее, чем его отсутствие, чтобы жить нормальной, радостной жизнью. «Но еще не время», — подумала она и закрыла глаза. «Пока того, что у меня есть, достаточно. Эти простые будни — работа, еда, сон и...» Никакого Нормана Дэниелса. Она начала уплывать куда-то, отрываясь от окружающей реальности, и снова в ее мозгу Кэрол Кинг запела колыбельную, под которую она засыпала в детстве. «Я действительно Рози, и я Рози настоящая. А Вы уж мне поверьте, я та еще штучка». Потом стемнело, и наступила безмятежная ночь, какие выдавались все чаще – без всяких дурных сновидений.